Глава двадцать третья. Мастер. С улицы раздались две длинные автоматные очереди. Шарков кинулся к окну. На ступенях парадной лестницы лежали три человека в одинаковых черных длиннополых пальто. Шляпа осталась на голове только у одного из них, уткнувшегося лицом в ступеньку. Шляпа второго лежала рядом с ним. Третья скатилась вниз по ступенькам. Над бездыханными телами стояли двое охранников с автоматами, уже сделавшими своё дело, а потом с опущенными стволами вниз. Через парк к ним побежали трое других охранников. Чертыхнувшись, Шарков метнулся к шкафу, выхватил из него куртку и выбежал в коридор. Выглянув из приоткрытой двери своей комнаты, на него смотрел Карцев в шапочке из фольги на голове. Началось? Громким, взволнованным полушёпотом спросил он. «Что началось?» – не понял Шарков. «О, что должно начаться!» – многозначительно произнес Карцев и скрылся за дверью. На бегу, просунув руки в рукава куртки, Шарков сообразил, что забыл шапку, шарф и перчатки. Но возвращаться не стал. Он остановился возле двери, ведущей в апартаменты мастера, и только поднял руку, собираясь постучать, как дверь сама распахнулась, и в коридор вышел мастер. Одет он был в легкую синюю куртку – На голове вязаная спортивная шапочка, красная, с широкой белой полосой. Как дела? Приветливо улыбнулся он Шаркову. Там на лестнице, Шарков кивнул в сторону, где находился парадный вход. Трое человек, три трупа, уточнил мастер. Ты в курсе? Разумеется. Мастер снова улыбнулся и быстро зашагал в сторону лестницы. Шарков поспешил за ним следом. Кто они? Убийцы? присланные спин-протектором. Они спустились по лестнице и оказались в центральном холле. «Убийцы?» – растерянно переспросил Шарков. «И за кем же их прислали?» «За мной, разумеется», – спокойно ответил мастер. Услышав такое, Шарков даже остановился. «Какой в этом смысл?» «Я не берусь постичь логику спин-протектора», – сказал обернувшись мастер. «И думаю, никто за это дело не возьмется». Насколько мне известно, спин-протектор коварное и мстительное существо, Альтерус усмехнулся. Собственно, только это о нём достоверно известно. Но если судить по тому, что он говорит и как поступает, можно сделать вывод, что он уже много лет живёт в своём вымышленном мире, имеющем мало общего с реальным. Хочешь сказать, он сумасшедший? Не совсем так. Это вроде того, что происходит с хорошим актёром, когда он настолько глубоко вживается в роль, что начинает вести себя подобно своему герою, даже когда находится вне съёмочной площадки. Спин-протектор слишком долго живёт в изоляции от окружающего мира, практически в стерильной среде. Каждая его встреча тщательно подготавливается администрацией. Ни один журналист никогда не задаст ему вопрос, который бы не был предварительно одобрен. О том, что происходит в стране и мире, ему известно только из специальных докладных, примерно на страничку, что подают ему ежедневно за утренним кофе. Спин-протектор до мозга костей вжился в роль спин-протектора. Настолько, что созданную для него одного реальность с картонными декорациями и зелеными экранами для накладывания компьютерных спецэффектов он считает объективной. Не имея понятия, что происходит в его реальности, мы не можем даже предположить, что делается у него в голове. Но убийцы – это уже слишком. Не зная, что еще к этому добавить, Шарков развел руками. «Бабиков ведь договорился со спин-протектором. Ты получил ключи от архива Вечности. А спин-протектор – поселок. Пойдем взглянем на этих профессионалов». Мастер распахнул дверь и жестом предложил Шаркову выйти первым. На лестнице всё было так же, как видел Шарков из окна. Убитые лежали на ступенях. Все трое застрелены выстрелами в спину. Рядом с ними стояли пристрелившие их двое охранников. Трое других стояли внизу, у первой ступени. "Благодарю за службу, господа", выйдя на лестницу, громко произнёс мастер. "Уверяю, в отношении вас не будет возбуждено даже служебное расследование". а лично от меня вы получите специальную премию за отличную службу». Из дверей вышел одетый в смокинг Арчи с золотым овальным подносом в руках. На подносе лежали две тугие пачки денег. Шарков не рассмотрел достоинства купюр, но и без того объем пачек внушал уважение. Арчи спустился по лестнице к охранникам. «Прошу вас, господа», – сделал широкий жест рукой мастер, – «не стесняйтесь, вы заслужили эту награду». Сначала один охранник смущённо улыбнулся, протянул руку, взял с подноса пачку денег и, подкинув, взвесил её в руке. За ним и второй взял то, что ему причиталось. Ещё раз выражаю свою признательность за вашу службу, господа. Взмахом руки мастер отпустил арчи. Приблизившись к убитым, мастер присел рядом с ними на корточки. Наклонившись, он заглянул в остекленевшие глаза того, что лежал на спине, раскинув руки в стороны, и будто кукушонок, разинув рот. «Как по-твоему, они похожи на профессионалов?» – спросил он у Шаркова. «Понятия не имею, как выглядят профессиональные убийцы. Я их только в кино видел». Сказав это, Шарков отвернулся. Ему не нравилось смотреть на мертвецов. Мёртвые тела, особенно те, что не так давно, не более 10 минут назад были живыми, внушали ему странный, необъяснимый подсознательный мистический страх. "Она на работе. Я не из того ведомства. С чего ты вообще взял, что они убийцы?" Мастер распахнул пальто на мертвеце. Пошарив у него по карманам, он выложил на припорошенную снегом ступеньку пистолет Вальтер с глушителем, пять метательных ножей, Финский нож с деревянной рукояткой и кастет на 4 пальца. С таким набором в гости не ходят, сказал он и кинул Шаркову удостоверение в красных корочках с гербом на обложке и золочёной надписью: "Администрация Спин-протектора". Удостоверение было выписано на имя Зосимова Ивана Ильича, работающего в администрации Спин-протектора старшим консультантом по вопросам безопасности. Тем временем мастер обыскал второго мертвеца и выложил рядом с ним такой же набор оружия, что был и у первого. Пистолет с глушителем, ножи, кастет. «Не поверишь, но это тоже консультант по вопросам безопасности», сообщил он, заглянув в удостоверение. «Это может быть подделка», – не очень уверенно предположил Шарков. «Не тешь себя пустыми иллюзиями, Игорь». Мастер поднялся в полный рост. Если хочешь, можешь обоыскать третьего. Уверен, у него ты найдёшь то же самое: оружие и удостоверение на имя консультанта по безопасности. Шарков отрицательно качнул головой и, наклонившись, положил красную книжечку на грудь того, кому она принадлежала. "Предоставляю этих негодяев вашим заботам", сказал мастер охранникам, стоявшим у лестницы. "Оттащите их пока к воротам. Положите так, чтобы в глаза не бросались". «Я позвоню и попрошу, чтобы за ними прислали машину». «Их машина все еще стоит на стоянке за воротами», сказал один из охранников. «С водителем?» «Да». «Видишь?» повернулся к Шаркову мастер. «Они рассчитывали быстро управиться с работой». «Тогда загрузите их в машину», сказала она охранникам. «Документы и оружие отдайте водителю под роспись. И пусть мотает отсюда нафиг, пока жив. Именно так ему и скажите». «Он просто шофер», сказал сам не зная зачем Шарков. Ага, кивнул, не глядя на него мастер. Просто шофёр у просто убийц. Охранники подхватили мёртвых подмышки и поволокли их к воротам. Ноги киллеров волочились по снегу, вычерчивая каблуками неровной, прерывистой линией. Как ты узнал про них? спросил Шарков. Мастер устало вздохнул и потёр руки. Ко мне невозможно подкрасться незаметно. Я говорил это и тебе, и Бабикову. Вернее, можно, но для этого нужен профессионал очень высокого класса, такой, который, отправляясь на дело, не испытывает вообще никаких эмоций и ни о чём не думает. Профессиональный наёмный убийца со временем может избавиться от страха, от жалости, от ненависти. Он может избавиться почти от всех чувств. Лишь одно ему не под силу. Мастер указал пальцем на Шаркова. предлагая ему закончить. Игорь мысленно перебрал несколько вариантов, но ни один из них не показался ему интересным. Поэтому он молча поматал головой. "Но это же очевидно", развёл руками мастер. В голосе его прозвучало досада, как у профессора, так и не сумевшего получить правильный ответ от любимого ученика. "Азарт", щёлкнул пальцами мастер. "Азарт, друг мой," Ни один киллер, следующий за своей жертвой, с рукой, засунутой в карман пальто и сжимающей рукоятку пистолета, не может избавиться от азарта, потому что убийство это самая азартная игра, в которой достаточно проиграть всего раз, чтобы навсегда оказаться вне игры. Мастер сунул руки в карманы куртки и сбежал вниз по лестнице. Но это в идеальном случае. Эти же трое пыхали эмоциями, как кипящие чайники. Я почувствовал их ещё у ворот, когда они предъявляли свои документы охранникам. И я сразу понял, кто они и зачем пришли. Конечно, я мог бы и сам с ними разобраться, но я приказал охранникам застрелить их для наглядности, так сказать, чтобы другим был урок. Что ты об этом думаешь? Не знаю, пожал плечами Шарков. Хочешь пройтись? просил мастер и не дожидаясь ответа, пошёл по дорожке, тянущейся меж правым крылом здания и парком. Я забыл шапку и шарф. Неловко взмахнул рукой Шарков. Не успел он это сказать, как двери особняка открылись, и на лестницу степенной походкой вышел Дживс, с шапкой, шарфом и перчатками Игоря в руках. Взяв вещи и поблагодарив Дживса, Шарков поспешил следом за мастером. который уже шагал по одной из тропинок, рассекающих парк наискосок. — Если ты прав, и это были убийцы, присланные спин-протектором, — начал Шарков, следуя в трех шагах позади мастера. — Я прав, — перебил мастер. — Кто это еще мог быть, если не убийцы? — Я не знаю. Шарков натянул на голову шапку и обернул шарф вокруг шеи. — У тебя нет других вариантов? — Нет. — Значит, это были убийцы. Мастер Шираков взмахнул рукой, словно отсекая все остальные возможности. Но зачем Спин-протектору подсылать к тебе убить? Я так полагаю, он считает тебя своим пленником. Почему ты так думаешь? Бабиков именно так должен был подать ему всю эту историю. Ты альтер, которому было позволено сбежать, потому что ты был запрограммирован на возвращение. Так и произошло. Ты вернулся и принёс ценную информацию. Потому ты и получил свой ключ к архивам вечности, что спин-протектор уверен в том, что она никуда не уйдёт. Может быть и так, согласился мастер. Но спин-протектор человек непредсказуемый, которым движет не разум, а весьма примитивные эмоции. Вчера он считал меня пленником, который может оказаться ему полезен, а сегодня ночью ему приснился плохой сон, и проснувшись, он решил, что я являюсь для него угрозой. Ну если так, то он пришлёт к тебе новых убийц. Может быть, но с ними произойдёт то же, что и с первыми. И с теми, кто придёт за ними, случится то же самое. Когда-нибудь это надоест спин-протектору или мне. Но нельзя также исключать возможность того, что завтра спин-протектор одумается и решит, что для него я полезнее живой, нежели мёртвой. А ты не думал, начав говорить, Шарков вдруг запнулся. потому что понял, что то, что он собирался сказать, может быть расценено не просто как ересь, а как измена. "Говори, Коля уж начал", подбодрил его мастер Шарков, в который уже раз подумал, что в подобной ситуации для мастера не было бы ничего проще, как только заглянуть собеседнику в голову, чтобы узнать, что он хотел сказать. Мастер мог проделывать подобные трюки совершенно незаметно, но почему-то он этого не делал. не делал или же только делал вид, что не делает. Ты не думал, что лучшим вариантом для тебя было бы скрыться, уехать куда-нибудь подальше, за границу и там затаиться, закончил мастер. Да? Нет. В каком смысле? Это не то, что мне нужно. Чего же ты хочешь? Для начала разобраться в наших отношениях со спин-протектором, потом покопаться основательно в архивах вечности. Он может закрыть твой доступ. Ну и что? Безразлично дёрнул плечом мастер. Главное, что он мне его уже предоставил. А как? Я уже тебе говорил, забраться в архив. Я могу и сам, без всяких паролей. Ты знаешь, меня всерьёз заинтересовал проект Джокер. Фокус в том, что Вечность это международный проект. Однако материалы о работе Алексея Игоревича Левченко не поступали в международный отдел. Я пока глубоко это дело не копал, но похоже на то, что Джокер – это работа, ведущаяся под личным контролем спин-протектора. Учитывая неадекватность нашего главного героя, я даже предполагать боюсь, зачем ему это надо. Но у тебя уже есть какие-то предположения на сей счет? Конечно, есть. Не может не быть. Он ведь мастер. Есть, но я пока не стану их озвучивать, до тех пор, пока не соберу все факты. Кстати, «Ты не против снова встретиться со своей подружкой?» «С какой?» Нахмурив брови, Шарков сделал вид, что не понял, о ком идет речь. «С Юлией, Левченко?» «Конечно, нет. У нас с ней очень хорошие отношения». Игорь сам не заметил, что начал говорить торопливо и сбивчиво. «Раньше мы частенько встречались. Мороженое ходили есть. Ты пробовал мороженое со вкусом копченого бекона?» «А со вкусом пиццы?» Но последние 3-4 недели времени особо не было, да и повода тоже. Отлично, едва заметно улыбнулся мастер. Полагаю, что повод для встречи у нас найдётся. Теперь, когда Бабиков больше не изображает твоего начальника, ты будешь работать со мной, ни перед кем не отчитываясь. Как ты хочешь назвать свою должность? Стоп, сказал Шарков и остановился. Что это значит? Мастер тоже остановился. Я обернулся. Это значит, что Бабиков спалился. Так ведь у вас говорят. В каком смысле? Ну, то есть по собственной глупости потерял работу. Я имею в виду, что случилось. Ты разве не в курсе, что сегодня рано утром наш дорогой юрист Станиславович лично командовал захватом посёлка Альтеров. Знаю от тебя. Прости, я думал, твой уровень доступа позволяет получать информацию подобного рода. Так что там случилось? Бабиков провалил всё дело. Силами, находящимися в его подчинении, он захватил близлежащую деревню. Это у него здорово получилось. После этого он попытался повторить свой успех в посёлке Альтеров. Но вот там дело у него не заладилось. Короче, он не смог взять ни одного Альтера и вообще ни одного жителя посёлка. К своему удивлению, услыхав о подобном исходе спецоперации, Игорь почувствовал не радость, конечно, но что-то похоже на облегчение. Он только сейчас смог самому себе признаться, что ему с самого начала не нравилась вся эта идея с захватом посёлка. Альтеры заранее ушли из посёлка. Если бы закатил глаза мастер, они дали бой ловчим. Потери со стороны ловчих составили что-то около 100 человек. Убит их нет. Но много людей с различными травмами, переломами, ожогами, обморожениями, у некоторых совершенно непонятные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, а кое-кто даже, мастер понизил голос, жалуются на психические расстройства. Проблема в том, что, как ты сам знаешь, ловчим мало что известно о способностях альттеров. Они были уверены, что взять истинного или воплощенного Альтера, знающего, на что он способен, и уверенного в своих силах, так же просто, как забрать у родителей 13-летнего испуганного мальчишку. Или надеть наручники на затравленного, прячущегося на свалке или в развалинах Альтера, поддерживающего свою жизнь кровью крыс. И они не смогли захватить ни одного Альтера, удивленно переспросил Шарков, ни единого. подтвердил мастер. Это невозможно. По твоим словам, в посёлке было более 1000 человек. Верно, согласился мастер. Среди них не только альтеры, но и обычные люди: дети, женщины, старики. Так, кивнул мастер. При всех выдающихся способностях альтеров невозможно организованно увести такую большую группу гражданских при внезапном нападении. Но так случилось. Это может означать лишь одно: Алтыр заранее знали о готовящейся операции и успели подготовиться. Как они могли о ней узнать? Их предупредили. И кто же мог это сделать? Ты. Мастер скрестил руки на груди, поднял левую бровь и удовлетворенно хмыкнул. Следуют отдать тебе должное. Ты умеешь сложить два и два. Я только не понимаю, зачем ты это сделал? Только чтобы убрать Бабикова? Ради того, чтобы спасти живущих в посёлке Альтеров, я ведь показал, как можно его обнаружить с помощью системы Кайзер. Всё не так уж сложно. Вскоре кто-нибудь непременно бы до этого додумался. И тогда бы на посёлок напали неожиданно. С неба начал падать снег, большие, пушистые хлопья. Шарков запрокинул голову. Снег падал ему на лицо, таял и стекал, похожий на слёзы. Ты останешься со мной, Спросил мастер: "Ты ведь знаешь ответ". Сказал Шарков: "Я лишь придугадываю его, поэтому и делаю тебе такое предложение, но принять решение должен ты сам". Шарков опустил голову и провёл ладонью по мокрому лицу. Всё было гораздо хуже, чем он предполагал. Он не был альтером, и у него не было никаких сверхспособностей. А когда на мастера начнётся охота, то под огнём окажется и он. С другой стороны. Игорь усмехнулся. Конечно, он идиот, но что уж тут поделаешь? Когда ещё получишь подобное предложение? Да, сказал он.